Ирина. От страха подкашивались ноги, но Ирина птицей летела прочь от сварг града. Худо дело, ой, худо. Думала сгубить наложницу, а вышла наоборот. Не успела безумевший лют растерзать невольницу. Помял только слегка, а потом и князь явился. Сердце подпрыгнуло к горлу. И пришлось остановиться, тяжело переводя дыхание. О, каким же страшным был властемир. Его глаза плыхали алом, будто уголья, а лицо исчертили вены. Ирина видела, как над могучими плечами велась. темная дымка переползала на кончик хлыста, чтобы направить карающий удар на спины людям. Как подкошенные валились они с ног. Иные так и остались лежать, может, даже умерли. Нет, не князь, это был сам Сварог сошел на землю, чтобы усмирить бунтовщиков потому-то Ирина избежала. Дурой надо быть, чтобы надеяться выскочить из этакой передряги невредимой. Уж слишком властями разбесился, а значит, дело времени, когда он отыщет виновного. Нет, не хватит у нее силы выдержать допрос князя. Слишком страшен такой его взгляд, будто душу из груди вынимает. Пусть же сгонит злость на проклятой меченой, да ее родне. Даст сворог, казнит девок, слишком уж живучи. Наверняка под покровительством Лады. Отдышавшись, Ирина поправила подбитую мехом шерстяную накидку и заторопилась далее. А жаль, что не получилось вынести из терема все свои ларцы. Ну да ничего, в лесах у нее добрая половина припрятана. Не овца она, сопли на кулак наматывать да вздыхать о чувствах. Пока в прислужницах бегала, позаботилась и о себе тоже. Сумела распихать по кустам больше половины нажитого. Правда, сделать это было трудно. Властемир к ней Саглядатаев назначил. Думал, сумеет тайно подглядывать? Ха-ха. Не таких Ирина вокруг пальца обводила. Жизнь в гареме живенько учит вынюхать полезное для себя. К тому же, брехливая сука Ирья, ох, как любит языком трепать. От нее Ирина много чего узнала, подслушала. Дымстив да помог. Выдал целый пузырек дурмана. «Помажешь таким дверцу своей горницы?» Капнешь пару капель за окно, и стража до утра, как чумная. А Ирина в это время бегала по делам волхва, заодно и своим собственным. Но как же обидно, что не получилось остаться в тереме. Ее должен был быть князь, и только ее. Под ногой громко хрустнула ветка. Ирина охнула и пошла тише. Не хватало еще зверя сюда приманить. И так едва до леса добралась. Почти весь дурман извела, чтобы погоня не случилась. Но около сваркграда терся при кормыше власти мира. Люта волк. Не один раз по воле князя он выслеживал разбойников. и Ее мог попробовать на зуб, ежели князь успел понять, что народу в тереме стало меньше на одну прислужницу. Хруст повторился. Но на этот раз не Ирина была тому виной. В животе мигом скрутился свинцовый ком. Нашли ее? Нет, не могли так быстро. Взгляд заполошно чиркнул по скрюченным в дугу деревьям. Ничего. Вроде только грязно-серый снег лежит, колючки и бурые шапки кустов, на которых запекшейся кровью свернулись ядовитые гроздья ягод. Ирина тяжело перевела дух и, подумав, вытащила из поясной сумки пузырек в полладони. Мало осталось в нем дурмана, ну да что поделать. Своя шкура дороже. И... Задержав дыхание, бывшая наложница щедро окропила тропинку, а потом бросилась бежать. Не хватало самой без памяти свалиться. И лишь когда в грудях разлился пожар, она решила вздохнуть. А через десяток шагов и сесть на поваленное дерево надо отдышаться и как следует поразмыслить, где провести ночь. Зимой это сделать не так-то просто. Однако Ирина была дочерью охотника — И до того, как сбежать в княже терем, многое успело перенять и перенести. Сейчас найдет себе место поглуше, соберет еловых лап, набросает сугроб, нару в сделает и... За спиной что-то зашуршало. Ерина резко обернулась, но перед глазами вдруг ворвалось ослепительное пламя, а потом пришла тьма.